Глава 26. Обед по всем правилам. «Прошу к столу!» — заулыбался профессор. «Сначала перекусим, потом покажу свою библиотеку». Софи опустилась на стул и обомлела. Около её тарелки по бокам лежало множество вилок, ножей, ложек. «Отведайте печёные яблоко-груши», — гостеприимно предложил хозяин. «Сам выращиваю их». Софи решила брать пример с зефира, повторять все его действия, и во все глаза уставилась на спутника. Мопс потянулся к блюду, взял щипцами одну яблоко-грушу, поместил её в специальную подставку и начал обозревать набор столовых приборов. «Что не так?» — почему-то обрадовался Марзиш. «Не вижу резателя верхушки», — тихо сказал Зефир. «Обычно он лежит перед тарелкой, но сейчас там лишь нож для деревенского масла». Профессор закивал. Резатель верхушки недавно отменён. Теперь можно просто убрать её, как хотите. Откусите зубами, например. Хорошо, что моя бабушка этого не увидит, вздохнул Зефир. Придётся воспользоваться ножом. Но каким? Для масла, сыра, колбасы, ветчины. У Софи... Начала медленно кружиться голова. «Поскольку резатель отменен совсем недавно, и нам не предложили ничего взамен, то берите любой режущий предмет», — посоветовал хозяин. «Спасибо за подсказку», — поблагодарил Зефир, взял ножик с коротким лезвием, ловко убрал белую шапочку яблока-груши, опять замер, И тихо-тихо осведомился. «Надеюсь, любимая мною ложечка для вычерпывания мякоти не отменена?» «Пока нет», — ответил хозяин. «И цеплялка которая удерживает плод на тарелке, тоже с нами. Что вы медлите, друг мой?» В наборе которые любезно положили мне для использования, упомянутые столовые приборы отсутствуют, — объявил Зефир и замолчал. Марзиш заморгал. «Не может такого быть!» Мопс заулыбался. «Не беспокойтесь. цеплялку легко заменить вилкой для баклажана-редиса» и обычная чайная ложка тоже подойдет. С этими словами Зефир схватил нечто похожее на ручку с рыболовными крючками, воткнул ее в яблоко-грушу, взял небольшую ложечку и ловко съел фрукт. Софи молча повторила все его действия. Марзиш не тронул еду. Он наблюдал за гостями, и когда их тарелки опустили, уже иным тоном спросил. «Какова цель вашего визита? Жду честный ответ. Говорят, вы сделали проект особой тюрьмы», — начал Зефир. Марзиш встал. «Уважаемый Зефир, пройдемте в мой кабинет». Софи вскочила. «А вы сидите тут», — остановил ее хозяин. «Подкрепитесь как следует». Бруша послушно опустилась на стул. Но когда Мопс и Марзиш ушли, Софи вскочила и убежала. Зефир и хозяин вернулись примерно через час. — Выпейте на дорожку чаю, — ласково предложил профессор. — Экзаменов на хорошее воспитание более не устрою. — Испытание оказалось нетрудным, — засмеялся Зефир. «Правильное использование столовых предметов — такова тема моей диссертации». «Жаль, что не все граждане понимают значимость хорошего воспитания», — отметил Марзиш. «А где ваша спутница?» «Здесь», — сказал из коридора Софи. «Отошла лапки после еды помыть». Когда Мопс и Вруша оказались на улице, Софи тихо поинтересовалась. «Он показал карту?» «Да», — кивнул Зефир. «Тюрьма находится в квартале за рекой. Пятый коридор справа, в левой галерее. Открывается печатью главного стражника. А она у нас есть, в купе со всеми ключами». «Побежали, скорее в замок», — затараторила Софи. «Сколько проспит клостер?» «До утра точно», — заверил Зефир. Но нам нельзя расслабляться.